Глава 13. Пишите фломастером на стенах. Секрет. Упрощаем все, чуть более 10 лет назад Дэниел Опенгеймер, исследователь из Принстонского университета, провел интереснейший эксперимент, о котором должны узнать все преподаватели колледжей прежде чем давать своим студентам задание написать эссе. В рамках эксперимента студентов просили анонимно рассказать, как часто они используют в своих работах более длинные слова для того, чтобы показаться умнее. Вполне предсказуемо. Большинство призналось, что делает это регулярно. А затем Оппенгеймер проанализировал реакции людей, которых попросили прочитать эти самые эссе и оценить интеллектуальный уровень авторов. Вы, возможно, предположите, что студенты, которые использовали внушительные слова и сложные конструкции, показались опрошенным более интеллектуальными. Но, как выяснил Оппенгеймер, все было с точностью до наоборот. Другими словами, чем больше вы используете ненужных умных слов, тем глупее вы кажетесь читателю или слушателю. Ключ к успеху – простота, а не сложность но добиться ее бывает очень непросто. Кроме того, на это придется потратить немало времени. Не случайно большинство государственных юридических документов такие длинные и сложные. Чтобы сделать их короче и понятнее, потребовалось бы много труда и времени, а оно, как правило, в дефиците. Впрочем, даже если вы уделите тексту больше времени, вам, возможно, так и не удастся упростить свои идеи. Маркеры и стикеры. Быть может, есть такая техника, которая поможет нам упростить любую идею, не растеряв ее суть. Дэн Роэм посвятил большую часть своей профессиональной жизни развитию метода, который как раз позволил бы ответить на этот вопрос. Давайте обратимся к его книге «Визуальное мышление. Как продавать свои идеи при помощи визуальных образов». В этом бестселлере Роем выдвигает идею, что большинство самых трудных задач, встающих перед нами в профессиональной и личной жизни, можно упростить и решить, просто зарисовав их. Он путешествует по миру с мастер-классами, на которых учит решать вопросы при помощи рисунков. И уже сумел убедить тысячи специалистов отказаться от установки «я не умею рисовать», взять в руки маркер и сделать свой первый скетч. Однако справедливость одного из его главных уроков я открыл для себя совершенно случайно еще за годы до того, как прочитал его книгу, когда работал над раскадровкой для очень важной презентации. В то время я в составе международной команды специалистов по продажам боролся за многомиллионные рекламные контракты с крупнейшими брендами. И наш метод подготовки презентаций включал создание наглядной истории для питча очень похожей на эскизную раскадровку, которую делают кинорежиссеры. И в том конкретном случае я отчаянно пытался упростить нашу заявку и решил записать последовательность аргументов на нескольких клейких листочках для заметок. Единственной принадлежностью для письма, которое оказалось у меня под рукой, был толстый маркер. Взявшись за него, я вскоре осознал, что комбинация такого маркера и маленького листочка очень ограничивает меня в пространстве, На каждую бумажку я мог уместить от силы несколько слов. И внезапно оказалось, что мне нужно придумать очень четкие формулировки для своих расплывчатых идей. Для пространных рассуждений не хватало места. Нужно подобрать правильные слова. Мне пришлось упрощать. Преимущество простоты. Сила упрощения, как оказывается, проявляется не только в вопросе формулировки идей, и не сводится к тому, чем именно вы будете их записывать, хотя я неравнодушен к маркерам. Некоторые из самых популярных продуктов и компаний нашей эпохи в значительной мере обязаны своим успехом тому, что их создатели непреклонно следовали курсу на простоту. В своей биографии Стива Джобса писатель Уолтер Айзексон называет стремление компании Apple к простоте той главной силой, которая помогла ей стать на время самой дорогой компанией в мире. В последние годы после ухода Стива Джобса из жизни лидерство в этом направлении перешло к другим брендам: Snapchat, Amazon, Warby Parker, Netflix. У всех этих брендов или продуктов простота является одной из главных составляющих предложения, которое они делают своим клиентам. Эти бренды выделились за счет того, что оказались проще своих конкурентов. И в нашем все более усложняющемся мире эта черта может стать основным конкурентным преимуществом как для компаний, так и для каждого из нас. Как все упростить? Подсказка номер один. Бойтесь проклятия знания. Помните, как я завернул книгу братьев Чипа и Дэна Хис в свою суперобложку? «Еще до того я почерпнул из их книги «Сделано, чтобы прилипать, почему одни идеи выживают, а другие умирают» идею проклятия знания. Вот как они ее объясняют. Проблема в том, что когда нам что-то хорошо известно, например, мелодия какой-нибудь песни, нам трудно представить отсутствие этого знания. Наше знание, так сказать, прокляло нас. И теперь нам сложно поделиться им с другими потому что нам не удается беспрепятственно войти в их положение. Мы забываем о том, каково это — не знать то, что нам известно. Конец цитаты. Нам всем доводится страдать от этого проклятия. Но если избавиться от знания нереально, то преодолеть этот эффект, научившись понимать, что многое мы воспринимаем как данность, вполне возможно. Для этого существует один замечательный способ – заставлять себя как можно чаще объяснять что-то, в чем вы хорошо разбираетесь людям, которые с этой темой не знакомы. Чем больше вы будете практиковаться и наблюдать за тем, что до вашей аудитории доходит, а что нет, тем сильнее вы разовьете в себе способность к упрощению. Подсказка номер два. Не рассказывайте, а рисуйте. Многим людям картинки понятнее, чем слова. А значит, рисунки способны не только помочь вам визуализировать решение сложных проблем, но также оказаться единственным способом донести его до широкой аудитории. Расскажу вам одну историю о том, как в далеком 1966 году пилот и юрист выпивали вместе в баре в Сан-Антонио. Тогда они нарисовали на салфетке треугольник, представлявший бизнес-план новой авиакомпании, которую они собирались создать. Она должна была осуществлять рейсы по несколько раз в день без выходных между тремя углами треугольника — техасскими городами Хьюстон, Даллас и Сан-Антонио. Эта встреча привела к созданию Southwest Airlines, а та легендарная салфетка теперь увековечена на памятной доске в головном офисе компании. Подсказка номер три. Изъясняйтесь простым языком. В школе на уроках родного языка вам, вероятно, внушали идею, которая далеко не всегда помогает в рабочей обстановке. Мол, нужно использовать сложную лексику, чтобы продемонстрировать свой словарный запас. Демонстрация непомерно богатого словарного запаса хороша в школьных сочинениях, игре в скребл и выживании на курсе сравнительного литературоведения. Поверьте, я знаю. Я окончил магистратуру по специальности английской литературы. Однако, когда дело касается общения по работе, вам ни к чему фраза, битком набитая громадинами из 14 букв. Лучше постараться писать так, как говоришь. Проверить, насколько вам это удается, очень просто. Распечатайте свой текст и прочитайте его вслух самому себе. Если он не похож на вашу нормальную речь, переписывайте. Oh,